Глава 30. Как мы кошку на рентген носили. Убеждена, собаку очеловечивать нельзя. Куби я всеми силами сохраняла его право быть собакой. Очеловечивать собаку или кошку это как отнять детство у ребёнка. Человеком быть сложно. Пусть наши питомцы остаются просто беззаботными и любимыми членами наших семей. Но уж если зашла у нас с Кубой речь о том, как Маня попала в человечью больничку, расскажу поподробнее этот эпизод. Есть у наших соседей кот, который часто дразнит Маню, сидя на дереве перед нашими окнами. По этому дереву он выходит погулять из окна своей квартиры 500 раз на дню. И все 500 раз Маня нервничает, сидя на подоконнике. «Лазают тут во всякие!» На днях этот кот сломал лапу, и соседка первым делом пришла за помощью ко мне. Ну, как же? Я же на районе известная любительница животных. У меня же целая собака и кошка есть. Помогите, наш мотя сломал лапу. Что делать? Куда его нести? К ветеринару нести, 200 м от нашего дома, из подъезда направо. А, правда, вот спасибо. Ну, мы побежали. И соседка с котом на руках понеслась направо. А мне вспомнилось, как мы нашу Маню носили на рентген, когда она ещё котёнком сломала себе лапу. Маню, как я не раз упоминала, мы взяли с передержки, поэтому никаких документов у нас на нашу кошку нет. Здорова она была на тот момент или больна, мы этого не знали. Мы с мужем были рады, что в нашем доме кроме нас будет жить ещё кто-то, кому мы отдадим всю свою нежность и заботу. Раз детям наша забота уже не нужна, то пусть вся забота достаётся кошке. Кошке полагалось быть няшкой и антидепрессантом. Не сказать, чтобы мы с мужем были депрессивны, и даже наоборот, чуток меланхолии нам бы даже не, не помешало. Поскольку наша кошка не понимала, что такое быть няшкой, я начала ее учить. Мы с ней играли в разные игры. Сначала я ее веселила, потом она меня. На каком-то этапе наших игр Маня спрыгнула с комода на незастеленную кровать в самый центр скомканного пухового одеяла. И вдруг жалобно замяукала и захромала. Ударилась? Об пуховое одеяло? Это невозможно. Высота прыжка была смешная. Кошки прыгают выше и дальше. Чтобы исключить худшее, мы с Эдиком понесли Маню в ближайшую ветеринарку. Ту, что направо от подъезда. Там кошку осмотрели и вынесли приговор. На рентген. Доктор при нас позвонила своей знакомой в рентген-кабинет человеческой поликлиники и договорилась о фотосессии для нашей кошки. Дальше началось самое интересное. Как попасть в кабинет, если стоит живая очередь из утомленных медициной граждан? А тут мы с кошкой. Здрасте. А дело было в 2013 году. Крым еще не присоединился к России, и в поликлиниках действовали другие порядки. Рентген для животных в городе имелся, но ветеринар не советовала туда обращаться из-за плохого качества снимков. Побежали мы с Эдиком в поликлинику, которая находилась в соседнем доме. Маня в сумке. Сумка у меня в руках, прижата к груди. Приходим к кабинету. Там нас уже ждут. Очередь из ста тысяч человек и медсестра из кабинета. Медсестра из двери кричит в толпу. «Афанасьев! Кто Афанасьев?» Да подождите, вы женщина, у нас тут тяжёлый пациент, он без очереди. А потому что вот вы ногу сломаете, тогда и вас без очереди приймём. Ждите. Афанасьев. Эдик, к тебя. Толкаю я мужа под локоть. Я, я Афанасьев, пропустите, я тяжёлый, я. Эдик, кораблём среди шлюпок проспикивается к кабинету я за ним. Маня тихо воет, у меня в сумке, сумку я держу над головой, чтобы содержимое сумки не раздавили в толпе. Да какой же он тяжёлый, он как прёт. Начинает прозревать толпа. А баба куда? Бабу не пускайте. Это сопровождающая отгрехивается медсестра. Сопровождающим можно. Пропустите больного. Скарая от стыда перед людьми в очереди, мы ввалились в кабинет. Двери от греха подальше закрыли на щеколду. Осторожно достаю маню из сумки и выкладываю на стол. Манечка, сейчас тебя будут фотографировать. Хочешь фотку? Повесим в рамке на стену. Пусть все смотрят и говорят: "Какая красивая у вас кошечка, какая пушистенькая". Какая? Да мой, хочу! Неси меня домой. Маня скрупировалась в комочек и отказывается укладываться на холодный стол. Маняша, там за дверью люди хотят фотографироваться, а тебя без очереди приняли. Давай быстренько щёкнемся и пойдём домой. Неси меня домой, и заволоманя дурным голосом. Медсестра рентген-кабинета, видимо, обожала кошек. Она сюсюкала с нашей Маней и так, и сяк, и набери косяк, но Маня была непреклонна: "Неси домой, и всё тут. Наркоз нужен", облегчённо сказала наконец сестра. Без наркоза не получится. Вы сбегайте с котёночком к ветврачу, а муж пусть тут останется, я пока других людей приму. Вы вернётесь и опять зайдёте. Меня же очередь не пропустят. Пропустят, я сейчас договорюсь. И она вышла к людям. Так, граждане, у нас тут пациент очень нежный. Сейчас его отнесут на наркоз и принесут обратно. А вы, чтоб мне тут пропустили без скандала, понятно? Проходите кто по очереди. Пока я пробивалась обратно сквозь толпу, Маня в сумке выла не по-детски. Народ в очереди прислушался. Это этот со сломанной ногой воет, что ли? «Покажите! Ля, народ! Котенок! Смотрите, котенок!» Я не успела закрыть сумку, как какая-то женщина засунула туда свой любопытный нос. «Вы что ж молчали-то? Мы бы вас с таким пациентом пропустили бы без проблем! Что случилось-то?» «Да вот, лапку сломала, а снимок сделать не дают. Сейчас бегу на наркоз, в ветеринарку, и потом обратно. Пропустите потом!» Очередь, как один человек пообещала пропустить меня без препятствий. «Еще бы! Котенок! И на рентген!» Люди улыбались и даже высказывали мне свои претензии: "Почему я им сразу не сказала, что я с котёнком? Если бы они знали, они бы нас сразу пустили". В ветеринарной клинике нам быстро поставили уколчик, и пока я несла кошку обратно в поликлинику, Маня уснула, и тряпочка лежала в сумке. Люди в очереди расступились, расталкивая друг друга, словно перед патриархом. «Это та, которая с котенком! Она тут стояла! Пустите, не видите, что ли, она тут была! Пустите, котенка!» Снимок Маниной и Лапки мы храним в архиве семейных фотографий. У нее тогда оказался старый перелом, который неправильно сросся. Ветеринара заподозрила старую родовую травму, выписала нам витамины для костей, и на этом наша эпопея с рентгеном завершилась. Спасибо Куби, соседке и её коту, которые напомнили мне об этой истории. Кстати, у соседского кота тоже всё в порядке. Он сейчас пьёт витамины для суставов и продолжает лазить на свой этаж по дереву перед нашими окнами.